Глава 10. Родня. Катя любила бабушку с дедушкой, но конкретно в этот момент любить получалось с трудом. Слишком уж неоднозначная ситуация. На мероприятии они долго не задержались Девушка ушла вместе с семьей А дома немецкие родственники Зажали ее в угол Не иначе «Мы так гордимся тобой», — говорила Йоханна «Выросла в такую красавицу» На это Катя оставалась вежливо И чуть смущенно улыбаться Говорили они в библиотеке Бартолд отсел в сторону и достал сигару «Хорошая, хорошая», — вторил он «Понравилась Эрику» «А он тебе понравился?» – поинтересовалась Йоханна. «Юноша воистину достойных качеств». Следующие пару минут бабушка перечисляла, чем именно хорош Эрик. Семья богатая и влиятельная. Сам парень молодец, учебу закончил на отлично, красавец и прочее, прочее, прочее. «Йоханна!» Бабушка терпеть не могла, когда ее называли бабушкой, поэтому требовала от всех называть ее по имени и никак иначе. «Чего вы от меня хотите?» «Как чего?» Бартолт никогда не был мастером тактичности, будь иначе, он бы не курил в присутствии дам. «Ты уже взрослая, пора и замуж выходить, мы бы хотели увидеть правнуков». «Увидите», — пообещала Катя, а про себя добавила, что рано или поздно, когда-нибудь... «Так, значит, Эрик тебе понравился!» Не унималась Йоханна. «Мы переговорили с их уродом. Мальчик не просто так сюда прибыл. Мы многое о тебе рассказали ему. Он впечатлен. да и по глазам было видно, что ты ему понравилась». Катя поёрзала в кресле, чувствуя, что пахнет скандалом. Правда, старики этого еще не подозревали. «Нет, он мне не понравился!» Вклинилась она в поток бабушкиных слов. «Почему же?» Искренне удивилась та, но не то чтобы расстроилась. «Ничего». мы с твоим дедом тоже не сразу друг другу приглянулись. Только кто же нас спрашивал? Девушка не без оснований подозревала, что ее тоже спрашивать не собираются. Как и ее мать. Отношения между Медведевыми и Майер были далеки от простых. Изначально они хорошие были, но после смерти отца все зашло куда-то не туда. Сейчас же Майеры предпринимали очередной ход, чтобы заманить девушку к себе. Катя это прекрасно видела. Понимала, что истинная цель — увести ее в Германию, что легко делается с помощью замужества. И если бы не кое-какие обстоятельства, это не самый плохой вариант. Мама бы легко отпустила, если в хорошую семью, да к хорошему жениху. «Дело в том, что у меня уже есть парень», — снова вклинилась Катя в речь бабушки, когда та подалась в воспоминания и рассуждения о том, как важно правильно выйти замуж. «В смысле?» — нахмурился дед. Он наш сигару до рта не донес. «У тебя есть парень?» — спросил он, будто сам не веря, что произносит эти слова Йохана. Это Ольга. Это Ольга отвратительно воспитала дочь. Что за дремучая страна? Парень то свадьбы. Катя в очередной раз поморщилась. Винить ее мать было чем-то вроде привычки у Майеров. Не особо приятный, но хорошо знакомой привычки. «Тише ты!» – шикнула Йоханна. «Катя, что ты такое говоришь? Почему мы об этом узнаем только сейчас?» «Потому что это не ваше дело», – подумала девушка. «И потому что адекватной реакции ждать не стоит. Почему ты молчишь?» Бабушка явно завелась. И если продолжать молчать, начнет причитать про неуважение к старикам. «Я не знаю, что вам сказать. Кто этот парень? Как его зовут? Из какого он года? «Эдгард Соколов», — призналась Катя, понимая, что молчать будет еще хуже. «Соколов. Соколов», — пробормотал Бартолд на немецком, коверкая фамилию. «Не знаю такого. Чем знаменит его год?» «Это сложный вопрос». Девушка не знала, как ответить. «Катя, ты нас пукаешь?» — посмотрела ее Йоханна внимательно на нее. «Кто этот Соколов? Чем занимается его семья?» «У него нет семьи». «Это как?» «Нахмурилась женщина. Их убили несколько лет назад». «Всех? Всех? всех Бартолд Обратилась женщина к мужу. «Ты что-то понимаешь?» Спросила она и снова повернулась к Кате. «Ты решила выйти за сироту? Но...» Покати, женщина!» Вмешался старик. «Вы помолвлены?» «Нет». Катя была готова проклясть этот день и всерьез подумывала просто сбежать. Пусть кто-то другой с этим стихийным бедствием разбирается. «Не помолвлены...» Поджала Йоханна губы, а потом улыбнулась. «Так это меняет тело! Если не афишировать эту историю, то ошибки молодости, да и времена нынче не те...» «Так, стоп!» Катя обладала спокойным характером, но и у нее имелся свой предел. «Я не собираюсь замуж за Эрика! Думать об этом тоже не собираюсь!» Повысила она голос. «Как и переезжать в Германию, несмотря на то, что люблю вас!» Но как? Йохана, когда было нужно, мастерски умело изображать обиду. Ты была бы ближе к семье! Твоя сестра, она тоже у нас. Вы бы обе понесли и воспитывали вместе детей. Это бы укрепило союз наших клаунов. Замечательная перспектива. Но нет, мое сердце принадлежит другому. Куда смотрит твоя мать? раздраженно бросил Бартолд. И что? На ваш союз с этим сиротой, Тали Добро? «У нас с мамой был уговор, что до конца учебы мы этот вопрос не затрагиваем». «Так, учеба закончилась!» — резко сказал дед. «Где этот Соколов? Почему ты нас с ним до сих пор не познакомила?» «Пока рано», – вздохнула Катя. «Я не понимаю», – покачала головой Йоханна. Бартолд, мы должны разобраться». Катя тоже не понимала, как объяснить эту запутанную ситуацию. Даже родственникам, учитывая, что они иностранцы, нельзя было говорить, что Эдгард играет важную роль в государстве. Не то чтобы это секрет, но это секрет, которым владеет ограниченный круг лиц, которые не собираются им с кем-то делиться. Даже в рамках их страны далеко не все знали, чем именно полезен Эдгард. Считай его обычным парнем. По этой же причине Медведевы подкрепляли слух, что Катя так и не восстановилась, оставшись на слабом уровне после травмы, что автоматически делало ее не такой перспективной невестой. Правда, скрывать это было все сложнее и сложнее, потому что силы беса восстановились процентов на 80, и окружающие, те, кто поопытнее, легко это считывали, из-за чего Катя редко выбиралась в свет, как и Эдгард, что устраивал обоих. Но сейчас родственники собирались устроить скандал. Нужно поговорить с Ольгой, решил Бартолд. А еще с этим проходимцем. У, -у, -у, У, подумала Катя. Плохо дело. От сироты перешли к проходимцам. Наверное, это тот мальчик, который так внимательно смотрел на нас, догадалась Йохана. Я подумала, что он просто невоспитанный. Катя прикрыла глаза и медленно выдохнула долгий, очень долгий день. «Домой я вернулся вечером. Одно радует, теперь не придется мотаться с родовых земель в институт. Эта мысль как мелькнула, так и исчезла. Как сладка эта иллюзия. Но нет, не бывать такому. Мотаться буду, и еще как. Не только в институт, но и на работу. Да и по другим делам, но это завтра. А сегодня я отдыхаю. За прошедшие три года мне успели отстроить дом, по моим чертежам, с алхимическими наработками. Крепость, а не жилище». Стоило приблизиться к воротам, как проявилась печать, специально на них оставленная, одна из. Их много вдоль периметра, часть активная, часть нет». Сейчас меня интересовала одна конкретная, та, что показывала, никто ко мне без меня не заходил, контур не нарушен, ходаки не заявлялись. Славно, хорошо, когда никто не беспокоит. Ворота поставили автоматически, поэтому не сами отъехали в сторону. Месяц назад закончили установку. Забор достроили чуть раньше. В доме еще надо доделать ремонт, но этим Катя занимается. Не в том смысле, что сама стены красит и обои клеит, а в том, что выбирает дизайн и управляет бригадирами, а Если совсем уж быть точным, то делает это не она напрямую, а через главного дизайнера. Да, изменилось многое. Машину припарковал в гараже. Стоило ей встать на место, как заработал другой набор печатей, отвечающий за подзарядку всего того, что я напихал в тачку. Руки чесались зайти в мастерскую, но удержался. Завтра. Все завтра. Сегодня в планах кое-что особенно важное. Сначала душ, потом приготовить ужин на двоих и... «Катя появилась приблизительно тогда, когда я и ожидал. Часов в десять то ли вечера, то ли ночи. Официально ее здесь не было. А неофициально. Она, как вернула способности ходака, сбегала ко мне каждую ночь, возвращаясь домой утром. Подозреваю, что ее мама знала об этом, как и служба безопасности дворца. Но молчали и правильно делали. С хлопком девушка появилась в столовой. «Оу!» Выдала она, увидев две тарелки и зажженные свечи. «Ты меня ждал?» «Надеялся до последнего, что придешь. Выглядишь усталой. Это несколько обеспокоило меня. Сегодняшний вечер должен быть идеальным». «А Они... не, вот это всё». «Есть такое», — согласилась она. «Из меня вынули душу, а вместе с ней выжгли нервную систему. Ну знаешь, когда щипцами по одному нерву хрум, хрум, хрум». Девушка показала, как именно этот хрум происходит. «Я впечатлился». «Что случилось?» «Ой, лучше не спрашивай». «Да я и так знаю. Бабушка, дедушка и... Тот симпатичный немец из влиятельной семьи. Ничего ты от тебя не скроешь!» — рассмеялась Катя. Первые месяцы реабилитации Катя впала в депрессию из-за потери сил. И я опасался, что ее звонкий смех исчез навсегда. Но нет, терапия обнимашками, забота, внимание и немного алхимии по восстановлению способностей сделали свое дело. Насколько все плохо? спросил я, постаравшись не выдать своего напряжения. Жаль, что от Кати ничего нельзя было скрыть. Слишком она меня хорошо изучила. Девушка прошла через столовую, поцеловала меня в губы и села на стул. Что на ужин? подняла на крышку. «Рыбы и овощи. Самое то для этого времени. А если бы я задержалась, то у меня припасена бутылка вина и конфеты. А ты подготовился? Там на столе букет для тебя». Катя повернулась и улыбнулась. Букет она не заметила, когда появилась. «Спасибо. По какому поводу?» разве нужен повод?» «Мне кажется, что ты что-то задумал». Лукаво улыбнулась она. «Очаровать тебя?» — вернул я улыбку. «Ты есть-то будешь? А то еда грозит остыть!» Несколько минут мы просто общались и ели. Я наблюдал, как напряжение уходит из Кати, как она расслабляется и выдыхает. «Хорошо. Расслабленность для этого вечера подходит гораздо лучше, чем напряженность. У меня для тебя кое-что есть!» «Еще подарки!» – сделала Катя вид, что удивилась. Я усмехнулся и достал коробку, положил перед ней. Катя приподняла бровь, посмотрела на меня. Коробка-то выглядела как та, в которой дарят кольца. Но кольцо лежало в другой. В этом и смак. Проблема долгих отношений... Ну, или проблема наших отношений в том, что мы оба знали про условия Ольги Владимировны, что сначала доучиться, а потом семью устроить. Это убивало интригу. Почти. Это скорее дурацкая интрига, нежели нормальная интрига, которая будоражит. Как бы мы давно вместе, как бы логично сейчас сделать предложение, как бы еще всяких других женихов подсовывают, все это делало предложение руки и сердца чем-то рутинным и обязательным, а не сюрпризом и праздником». а я так не хотел я хотел чтобы все было красиво, поэтому и старался как мог, чтобы вызвать у кати правильные эмоции. она медленно взяла коробочку и открыла ее хмыкнула что это спросила она почти ничего не выражающим тоном эх не она одна меня изучила, но и я ее ждала кольцо готов спорить на что угодно. Это усилитель дальности перемещений, настроен персонально на тебя. По моим расчетам, для тебя больше не будет существовать проблемы расстояния. Пространство – это одна из ключевых тем, которую я изучал. Вторая – генетика и алхимия крови. Три года ушло на то, чтобы продвинуться и добиться хоть каких-то ощутимых результатов. Усилитель – один из них. Медведевы были про него не в курсе. Катя первая, кто увидит эту штуку. «В связи с подарком, у меня к тебе вопрос. Куда бы ты хотел отправиться?» «Ты шутишь?» Девушка взяла шар и покрутила его. «Ни капли. Если хочешь, можем прогуляться прямо сейчас». «Давай», — воскликнула она и вскочила, забыв про ужин. «Куда отправимся?» хм, про расстояние не преувеличение?» «Нет, но лучше проверить, конечно». «Когда-то я еще для Софии пытался сделать усилитель, но он работал на примитивном уровне, собирал энергию мира и конвертировал в тот тип энергии, которую используют ходаки. Это как лить на машину бензин в надежде, что он впитается и скорость езды увеличится». То, что я подарил Кате, работало совсем на иных принципах. Не пара печатей, а целый алхимический комплекс с набором модулей, каждый из которых решает свою задачу. О! <сёк _> Вырвалось у Кати. У ходаков имелась удивительная способность чувствовать, что находятся в той точке, куда они собираются переместиться. Соответственно, перейти можно так далеко, как заглянешь. Подарок усиливал и эту способность. Катя отныне могла заглядывать гораздо дальше, чем до этого. Возможно, еще и более четко ощущать, что по ту сторону. «Эд, это фантастика какая-то! Я чувствую, я вижу! Так ясно!» Выбрала место». Катя схватила меня за руку, зажмурилась, собралась, и мы перенеслись куда-то к морю. «Где мы?» – спросил я, перекрикивая ветер. «Это самая западная часть материка. Прости, не думала, что здесь будет так прохладно. Океан злой сегодня». «Океан, значит, а не море». Волны, правда, внушительные. Мы оказались на скале. Вода виднелась где-то внизу, но и так было отчетливо видно, насколько мощная здесь стихия. А еще воздух, ощущение, будто впервые дышу. Насладиться этим не успел. Катя выбрала вторую точку, а потом третью, четвертую, пятую. Моя задумка оправдалась. Заполучив в руки новую игрушку, девушка забила на трудности переходов и чаще перемещалась. Надеюсь, эта тенденция сохранится. В итоге мы оказались на крышах Санкт-Петербурга, как в одной из наших первых свиданий. «Сегодня нет ветра», — заметила девушка. «Остановимся здесь?» «Остановимся», — сказал я, надеясь, что момент подходящий. «Я хотел кое-что спросить». «Что?» — Катя повернулась ко мне. Ее глаза блестели, а мое горло почему-то пересохло. «Ты выйдешь за меня?» Жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире. Первый вариант мне нравится сильно больше. Когда Катя ушла утром, я по традиции заварил себе чаю и вышел на веранду. В планах на это лето было заняться ландшафтным дизайном. Родители раньше содержали сад, но за несколько лет он пришел в негодность. Катя обещала с этим вопросом разобраться, чему я был рад, потому что вся эта возня с ремонтом тяготила меня, а ей нравилось. Вроде утро, но уже жарко. Ветра нет. и солнце припекает. Традицию с чаем я использовал, чтобы окончательно проснуться, собраться с мыслями и обдумать дела на день. Обдумать я не успел, сработала система безопасности, извещая, что ко мне направляется ходок. Эти товарищи редко когда умели перемещаться в новое для себя место, большинству требовалось видеть конечную цель и как следует запомнить место, чтобы свободно туда прыгать. Зависело от древности рода, уровня личной силы, опытности и родовых особенностей. Катя вчера в основном перемещалась по знакомым местам, если дар видения сквозь пространство силен, то ходок мог заглянуть куда-то дальше, насколько хорошо увидит детали или лишь смутное ощущение, что туда можно шагнуть, это опять же, зависит от перечисленных пунктов. Я это к тому, что ходаки не могли шагать совсем уж в любые точки мира. Если тебе подсказали чей-то адрес, то это не значит, что сможешь взять и переместиться сразу туда. Придется ножками поработать, прыгая из одной точки в другую. Здесь и сейчас это означало, что гостю ходаку требовалось совершить череду прыжков, чтобы добраться до моей земли, что несколько забавно, если представить аристократа в костюме и начищенных ботинках, который прыгает по лесам, полям, деревням и магистралям, спрашивает дорогу у прохожих, чтобы не заблудиться, Но ну, смешно же, та часть жизни, про которую ходаки не упоминают. Засек я его на ранних подступах оборона вокруг дома шла в несколько слоев первый внешний это обнаружение я знал о происходящем на два километра вокруг если появится кто-то живой, особенно бесы и ходаки тут же узнаю и без разницы как они ко мне придут пешком на машинах или переместятся. Дальше защита работала в зависимости от времени суток, моего настроения и того, кто пожаловал. К обычным курьерам – одно отношение, к бесам и особенно ходокам – другое. Ходок несколько раз прыгнул, заметил дом и переместился прямо ко мне. Здесь для него случилось самое интересное, но не факт, что он заметил. Я свёл пути пространства так, чтобы ходок перемещался в конкретную точку, а не куда ему захочется. На самом деле этих точек было несколько. Сейчас я гостя перенаправил на место прямо перед собой и почти не удивился, когда увидел Эрика из клана Рюрих. Наверное, у него и фамилия такая же, но не факт. Зачем же пожаловал этот блондин ко мне в гости? Сейчас узнаем.